Я шла по дороге и пинала каждый встречный камушек. Итак, делаем выводы. Первое. Я истеричка. Позор на весь мой рот. Не сумела сдержаться, раскрыть эти странные способности при всех. Стыд сжигал изнутри. Неужели это действительно я? Рыжий. Урод. Второе. Рыжий. Урод. Убью. Третье. Перед Аршханом стыдно. Делаем судорожный вздох. Берем эмоции под контроль и забываем о нем. Четвертое. Динар — рыжий урод. Пятое. Я его убью. Шестое. Синюшный тоже урод. Где его демоны носят? Внезапно передо мной появилась тьма. Тьма опустилась на землю и стала ракардом. Аршхан протянул руки и поправил мои волосы, убирая упавшую на лицо прядь. Ранарий, я люблю тебя, но решать... «Только тебе», — показала второй облачко тьмы, опустившись на землю Ташера. Вождь долго смотрел на меня, внимательно испытывающий, после произнес. «Ранари не может покинуть Архалон. Здесь твой дом. Здесь твой муж». Скептически оглядела вождя. Ташер, явно не ожидавший подобного, даже смутился. «Ну вот и славно. А теперь приступим». «Не вам мне указывать. Это первое». Аршхан сможет взять меня в жены только по законам лесного племени. Мой папа так сказал. Это второе. И последнее. Мое имя — Утырка. Можно именовать Катриона Реневель Уитримана, но не Ронари и не Шинаньари. Хватит. И вот тут-то Шерпери спросил. — Папа? И мне снова так захотелось к Шенге, просто до слез захотелось. — Да, — устало сказала я. — Мой папа. Мимо меня промчалось в атака мелких арчат, хорошеньких, таких с волосиками черными, и они мчались туда, где между скалами за ручей, а может даже в водопад, и яркие бабочки порхали над цветами, которые словно звезды усеивали зеленое поле степных трав. Красиво здесь, и как-то так спокойно. Сюда здорово бы возвращаться так на пару дней, просто чтобы насладиться этой красотой. Аршхан, я подошла к Ракарду, верни меня домой. Мой добрый Рокард, при одном взгляде на которого на душе осветлело, нежно обнял, погладил по голове, потому как я в результате просто прижалась к нему и спокойно ответил. Нет. Нет? — переспросила я, и напуганная последними событиями Кат улетела куда-то далеко. Наверное, на моем лице промелькнуло выражение абсолютной ярости, потому что Рокард замер, и даже Ташер заметно напрягся. А вот я была в ярости в той самой холодной и расчетливой ярости, которую имели возможность лицезреть немногие. И самое главное, эта ситуация и ее мотивы были для меня кристально чистыми. Следовательно, я знала, что, как и зачем следует делать. «В каком смысле нет, Аршхан?» Прекрасный, восхитительный и мужественный орк оглянулся на предка, словноща поддержки, и несколько неуверенно начал объяснять. «Ранари, ты не понимаешь...» Придя в Архалун, ты обрела дом и... — Лесной клан мой дом! — сорвалась я. Ранари — жена Аршхана. Он даже перешел на Орский. Я выпрямилась, стараясь казаться выше, и спокойно поинтересовалась. — А что по этому поводу скажет Шенге? И тут мешался Ташер. — Я чего-то не знаю. — Именно! — я повернулась к вождю и, мило улыбаясь, добил информации, которую Аршхан явно пытался скрыть. Мой отец выставил условие. Брак по законам лесного клана. И ваш внук согласился. Ташер побелел. Аршхан выглядел крайне виноватым, а я... Ну, вы тут поговорите между собой, обсудите. Что да как, а я пока Динара поищу. И совершенно довольно направилась на поиски. А позади меня темнело небо, появились тучи, даже полыхнула молния. Следом прогремел гром. Но определенно я хочу узнать, Что значит эта волшебная фраза «Брак по законам лесного клана?» В разгромленной кухне Динара не обнаружилась Огонь в печи погас. Орки, торопливо приводящиеся в порядок, с осуждением смотрели на меня. И тут я увидел ту самую орку, которая месяц с селением была в моей комнате. «Гирина!» — вспомнил я ее имя. «Могу я узнать, где такая рыжая и подлая сволочь по имени Динар?» А на улице громыхнула гроза и она явно была не природного характера. Орка хмуро посмотрела в сторону прозрачной стены, затем также хмуро на меня, после чего соизволила спросить. «Ты кто?» «Принцесса», — честно ответила я. Гирина снова посмотрел на разгневанную природу и задала следующий вопрос. «Ныне происходит третий скандал, и я чувствую, что причиной опять явилась ты. По сути, отрицать свою вину, наверное, не следовало. С другой стороны... Вы действительно считаете, что одна маленькая я мог быть причиной скандала между двумя взрослыми, сильными и наделенными властью мужчинами? Это глупо. Источник конфликта между ними — это желание одного командовать и нежелание другого подчиняться. Откуда-то со стороны лестницы мне вдруг начали аплодировать. И так как я же вежливая принцесса, то сочла необходимо поклониться и сделать реверанс перед другой принцессой. «Браво, девочка!» — похвалила меня Селенья. «Теперь идем со мной» откровенно говоря, особо ей не доверяла. Несомненно, супруга Ташера была прекрасна, воспитана весьма приятна в общении, но я не забыла двух вещей. Того, как она меня за руку отвела в комнату, и того, как заперла. И все это сделала она, несомненно, добрая и милая принцесса. А потому я осталась стоять. «Забавно», — Селенья оценила мой молчаливый протест. «А скажи-ка мне, милое дитя, в аэтлоне женщин допускают к власти?» «Именно», — подтвердила я ее невысказанный намек. «Я так и поняла». Принцесса грустно улыбнулась. «Ты не привыкла доверять никому и ни при каких обстоятельствах. Это печально, Ранари». «Айсира Катриона», — поправила я ее. «Ранаари», — мягко, но непреклонно произнесла принцесса. И мне стало страшно. А слуги вдруг торопливо покинули пространство первого этажа, осталась лишь Гирина. «Знаешь», — продолжала Елене, — «мой внук любит тебя» действительно любит. И для него это чувство первое в жизни. Я молча оценил расстановку сил, вспомнил о собственных силах и подумала что магия — это не так уж и плохо, по меньшей мере, теперь. Одна маленькая я вполне могу противостоять орке и принцессе, которая меня на голову выше и вообще побольше. Я задам тебе только один вопрос, Ронари. Селения шагнула ко мне, потом сделала еще один шаг и, наконец, подошла вплотную. «Итак, мой вопрос. Ты любишь Аршхана?» Где-то там громыхнуло так, что все тряслось от каждого раската грома. Странности ситуация добавляла солнце, которое как раз садилось, и сейчас его лучи проникали в полость между скалами и мрачными черными тучами. Я смотрел на солнце, раздумывая, что же ответить принцессочке, что я не знаю. Селение покинуло дворец лории в возрасте 15 лет и совершила невероятный поступок. Вышла замуж за орка. Я не винила ее. В 15 я бежала бы впереди Аграша Аршхана. В 20 с удовольствием принадлежала бы ему в Готмире. А сейчас... Не знаю, что больше повлияло на меня. Разговор с Динаром в подземелье Королевского замка или разговор все с тем же Динаром и опять же в подземелье, но на сей раз в подземелье находилась гора Драконового хребта. В любом случае, мое очарование Аршханом исчезло, как, наверное, пропадает первая влюбленность. И все же вернемся к реальности. Есть селение и она опасна в своих благих намерениях. Так, что я знаю о ней? Нужно вспомнить. И то, что говорил Цвет, потом Ориньель. Вы... Начала я задумчиво. Когда-то пытались сбежать от Тошера, которого сильно любили. Надеюсь, предположение верное. Да, милая. селение улыбнулась. На тот момент я любил его больше жизни. Но гордость я сбежала, убив одну очень красивую орку. На лице принцессы примелькнула грусть. И, попав в сложную ситуацию, с трудом сумела избежать больших неприятностей. Не повторяя моих ошибок, Ранари. Аршхан любит тебя. Ты неравнодушна к нему. Вы хорошая пара, милая. Глядя на эту все еще прекрасную женщину, я думал о том, насколько откровенно могу быть. И так как гроза где-то там далеко уже стихала, я решила быть предельно откровенной. — Айси расселение. Начала я низкоофициально. — Дело не в гордости. У меня ее, если быть откровенной, вообще нет. Ни гордости, ни чести, ни пустой веры в благородство, которого у меня тоже нет. А в справедливость я не верю практически с рождения. Принцесса и Орка нервно переглянулись. Но это было только начало. — Вы сделали верное предположение, что я была допущена к управлению государством и, следовательно, являюсь участником политических противостояний. Однако, сделав такое предположение и получив мой утрудительный ответ, в не необходимо сопоставить информацию с действительностью. Иначе пришли бы к соответствующим выводам. Я в первую очередь наследница государства, айси расселения. Лишь после этого дочь, и на самом последнем месте я женщина. Принцесса изумленно взирала на меня своими прекрасными зелеными глазами, как у Лоры. И в отличие от вас, на тот момент сдорный и самовлюбленной 15-летней девушке, Я являюсь 20-летней, расчетливой, жестокой и властной наследницей государства и готовили меня отнюдь не как образец добродетельной супруги. Меня готовили на пост единоличной правительницы. Я допустила некоторую паузу, после чего продолжила. Не буду спорить, что жизнь в становище лесного племени несколько изменила мои жизненные принципы, и на тот момент я действительно сходила с ума по вашему внуку. Но я вернулась в Айтлон. К сожалению, мой единственный план фактического спасения от бремени власти провалился. Я судорожно вздохнул И сейчас у меня нет выбора. Я должна вернуться домой. Причем немедленно. Иначе, увы, мой отец будет казнен. Сестру выдают замуж. А учитывая ее состояние, вскоре после рождения наследника устранят. В результате моим государством будет править человек, который получит наслаждение от уничтожения всего мною созданного. Так ответьте мне оси расселения. Причем тут гордость? И орка и жена вождя потрясенно молчали с изумлением, глядя на меня. Слов у них явно не было, и я с сожалением поняла, что перестаралась откровенностью. Входная дверь хлопнула, явился разгневанный ташер. Огромный ракард несколько удивленно взглянул на супругу, а затем уже разъяренно на меня и понеслось. До меня доходили слухи, что в государственной западе есть дева, ужасно не только ликом, но и нравом. Имя «Утырка!» «Слава бежит впереди меня!» Я совершил грациозный реверанс. Однако сразу должна предупредить, третья мифическая грудь отсутствует. Полнейшей неожиданностью для меня стал смех Ташера в ответ на мой откровенный сарказм. «Ты не так дурна, как говорили», отсмеявшись сообщил Ташер. «И насколько я понял, дурной принцесса оказалась младше, что использовала злую магию крови». Вождь неожиданно ласково даже как-то паотически мне улыбнулся. Я скажу один раз и хочу быть услышанным. Катариона или Ронари мне все равно. Жена моего внука или нет, тут уж сами разберетесь. Одно могу сказать. Аршхан от любви потерял голову и в то же время обрел глаза. Как это? Поразилась я. Он увидел тебе истины. Он дал имя, которое идеально говорит о твоей сути. ранари совершенно Ты совершенно во всем, Катариона. И в ненависти, и в предности, и в стремлении достичь цели. Все, что становится твоим делом, завершится с успехом. И нет преграды, что не сумеешь преодолеть, кроме гор архалона. И если я сначала смотрела на вождя широко раскрытыми от удивления глазами, то после последней фразы осознала, что мне только что очень вежливо и корректно намекнули на мое положение. — Я пленница, — сухо поинтересовалась у вождя. — Гостья. Ледяным тоном поправил Ташер. Мне все веселее веселее жить становится. Но тут вмешалась Селения. «Любимый?» — неожиданно начала она. «Возможно, ты не совсем верно оцениваешь роль Катрионы». Она не называла меня Ронари. Пусть маленькая, но победа. «Мы обсудим это позже, и наедине несколько жестко прервал ее вождь». И все же Селения оказалась расстроенной. Катриона не только девушка, ее ответственность велика. «И, возможно, стоит ее отпустить?» Я готова был расцеловать эту мудрую женщину. Увы, супруг не внял ее разумным словам. «Архалон я изолировал», — ледяным тоном произнес Ташер. «Ни ты, ни Аршхан не сумеют создать портал. Месяц Катриона будет находиться здесь. Я все сказал». Меня словно ледяной водой окатили. Лицо словно окаменело, кровь застыла и вообще. «Если я не вернусь домой...» «Через месяц мой отец будет казнен». Слова мои были тихими, но уверенными. «Не мужчина, тот, кто перекладывает ответственность на плечи дочерей». Было мне ответом. «У каждого своя судьба, и слабые не выживают». Вот она мораль степей. Я просто в восторге. Точнее, не так. Но кого это волнует? Хорошо. Иной раз стоит и согласиться с оппонентом. Но я надеюсь, вы понимаете что с моей стороны будут приложены все усилия для того, чтобы предотвратить гибель моих родных. Если ваша жизнь является ценой благополучия Айтлона, я, не дрогнув, заплачу эту цену. Такого даже великий и прославленный вождь не ожидал. Нахмурился, уже значительно более пристально оглядел меня и начал говорить тихо и даже ласково. Катариона, ты не понимаешь, что за пределами Архолона тебя ждет фактически смерть. Такую цену ты заплатить готова? «За жизнь моей семьи и целостность государства, даже не задумываясь». Вождь чуть склонил голову к правому плечу, руки сложил на могучей груди спокойно произнес. «Дура!» «Так со мной еще никто не смел разговаривать, кроме Рыжего. Но он ладно, ему можно. А вот этот древний, могучий, еще очень сильно пожалеет». «Заметьте, это был ваш выбор», — не скрывая угрозу, уточнила я. А дальше решила проверить, что за силы у меня есть. Для начала задрожала земля, а потом я решила, что хорошо бы этого древнего чего-нибудь треснуть по темечку, чтобы в голове прояснилось. Волон нужной величины отозвался сразу, и для меня словно весь мир изменился. То есть я как бы стояла тут, и в то же время именно я летела с гор прямиком к Ташеру, а затем опять же я почему-то застыла в воздухе. На улице слышались изумленные крики, возгласы и воззвания к вождю. «Защитный полог спокойно сообщил Ташер. Второй такой сдерживает Аршхана. «Ташер!» — испуганно вскрикнула Елене. «Молчи, женщина!» — ряфнул орк и уже спокойнее и как-то даже виновато добавил. «Ради девочки он собирался отказаться от силы. Я считаю эту выходку безумием и надеюсь, ты согласишься со мной, любимая. Не знаю, о чем он вообще, но мне это уже сильно не нравится». «Последний вопрос», — привлекло внимание присутствующих. «Где Динар?» Никто не захотел ответить, зато Селенья виновата отвела взгляд. «Я хочу есть», — решительно напомнила о необходимом скорее самой себе и поговорить с Аршханом, если можно. «Он — святилище, думает над своим поведением», — решил снарушить молчание Ташер. «Красное пламя так важен для тебя?» «Динар — жених моей сестры. Именно его я готовила на роль преемника. Решил я побыть честный». В движении руки передо мной появился черный кристалл, внутри которого сверкало алое пламя. Надеюсь, это не то, что я подумала. «Он жив», — пояснил Ташер, и я поняла, что мои худшие оправдания подтвердились. Поэтому взяла камень, неосознанно сжала. «Красное пламя не погибнет в кристалле, и я дам ему свободу спустя месяц». Искоса взглянула на этого архимагического мерзавца. «Ну и ладно. Так значит так. Могу я поговорить с Аршханом?» — повторила я вопрос. «Аршхан не сможет перенести тебя за пределы Архалона!» С вежливой улыбкой сообщил вождь. «И это единственный верный путь. Пройдет время, и ты перестанешь злиться. Аршхан любит тебя. Ты лишь женщина, и не в силах сопротивляться магии тела. Увлечение к Ракарду станет любовью. Через месяц ты не захочешь уйти». Самое паршивое, что я понимала насколько он прав. Присутствие Аршхана сводило меня с ума. И только сейчас я поняла истоки этого чувства влюбленности. «Ну и ладно, все равно он мне сейчас нужен, потому что, в отличие от этого древнего вождя, он не такой черстый». «Где Аршхан?» — повторила ей вопрос третий раз. «Я провожу», — решила выступить с инициативой Гирина. «Спасибо». К двери я отправилась первая, а орка потопала за мной. Когда мы покинули дом, там разгорался новый конфликт. И почему-то нет даже сомнений, что виновата опять я. «Сколько лет тут живу?» — завела уже привычная ворчанья Гирина. «А я тут вообще первый день», — напомнила я. «Вот-вот!» — старая орка печально вздохнула. «И сколько лет тут живу?» Аршхана я увидела первое. Он сидел ни в каком не святилище, а на скале. Причем той самой, с которой мы сегодня утром спустились. Ракард увидел меня и торопливо спустился под тем самым силовым потоком. А дальше... Прости, милая. Начал самый идеальный орк, но после шинге Я забыл и про присутствие Гирины, и про то, что жители городка нас прекрасно видели, и вообще про все. Просто подошла и обняла самого прекрасного мужчину на свете. Аршхан нежно целовал мои волосы, что-то едва слышно шептал, а я проговорила. «Он меня обманул», — сдала Рыжего. «Ранари нуждается в защите». Аршхан подхватил меня на руки и начал подниматься по силовым линиям, медленно, уверенно, глядя на меня с ласковой улыбкой. И мне вдруг захотелось просто раствориться в его прикосновениях и забыть обо всем хоть ненадолго. Но игра Эллери не оставлял для меня даже призрачной надежды на счастье. Едва мы поднялись, Аршхан повел меня внутрь того, что я ошибочно называла скалой. А это действительно был храм. Красивый, но темный, сумрачный. Раккард довел до широкой каменной скамьи, сел и усадил меня, затем обнял. И так хорошо было, спокойно как-то. А потом началось. Аршхан не возьмет Ранари в жены по обычаям лесного клана. Это уже радовало. Но он продолжил. Аршхан любит Ранари и возьмет в жены по обычаям клана шаркаш Я застыла в ярости, потом вспомнила, что ярость бесполезна и спокойно спросила. Почему? Аркарду явно даже смотреть на меня было совестно. Ты носительница силы, едва слышно начал говорить он. Древний и могущественный. И эта сила нужна многим. «Что-то я не заметил от толпы женихов у своих ворот», — ехидно произнесла я. Ташер поведал истину. Мне совсем не понравилось, как говорил Аршхан. Его словно пустошили изнутри. Поведал о ледяном свете, что воспользоваться твоей силой. Ты не должна покидать Архалон, Ранари, и ты не покинешь. Я готов видеть ненависть в твоих глазах. Но я не готов увидеть, как погаснет в твоих глазах жизнь». Мне это как-то совсем не понравилось. И можно было бы поспорить и даже попытаться чего-то доказать, но спорить я предпочитала только с Рыжим. С ним это всегда веселее и живенько так, и имеет смысл. Ааракард всех моих доводов не услышит, и я это прекрасно понимала. Аршхан принял решение и считал его единственно верным. «Освободи, Динара», — попросила я, доставая Аскристалл. «Он нужен мне и Аретлону, пожалуйста». Это единственное, о чем я прошу. иракард прекрасный, благородный, такой правильный и уверенный в своей силе, не смог отказать в этой маленькой просьбе. Он взял кристалл, встал и направился к черному овальному камню. Как зачарованная смотрела на странное видение. Туманная дымка охватила кристалл, подняла его в воздух, а дальше камень начал увеличиваться и стончаться ровно до тех пор, пока не лопнул с тихим звоном. А огонь, заточенный в кристалле, начал приобретать строение человеческого тела И в следующее мгновение перед нами стоял Динар. Очень злой Динар, судя по суженным глазам. «Привет», — миролюбиво начала я. Находясь в Кристалле, я все слышал, как-то мрачно произнес Динар. «И... Кат, можно тебя на пару слов?» Откровенно говоря, несмотря ни на что, рыжим я была очень рада. А потому весело кивнул, сама подбежала к нему. Долорец, пристально глядя на Аршхана, едва я подошла, обнял меня одной рукой, а второй стремительно достал нож. — Динар, — яхнул, — ты что делаешь? — Вытаскивай нас отсюда, — спокойно ответил Рыжий. — Видишь ли, Кат, учитывая сложившиеся обстоятельства, я готов рискнуть собственной жизнью. Но эти ракарды тебя получат только при одном условии, если ты этого захочешь сама. — А ты хочешь тут остаться? — Нет, — я испуганно следил за острием лезвия, которое находилось в опасной близости от моего бедра. — Вот и я так подумал, — нервно произнес Динар и всадил лезвие в мою ногу.